У каждой книги есть гендер, у каждой книги есть пол, или, если точнее, гендер. По крайней мере, у меня в голове есть, по крайней мере, у тех книг, которые я пишу сам. И этот гендер имеет некое, хотя и не самое прямое, отношение к гендеру их главного героя. Работая над десятью томами Сэндмена, я поочередно переходил от мужских сюжетных линий, таких как «Самая первая история», «Сборник прелюдии и ноктюрны» или «Четвертая книга пара туманов» к более женским «Игра в тебя» или «Краткие жизни» и обратно. Романы – дело немного другое. невериальность, Это настоящее мальчишеское приключение. Нарния на северной линии подземки, как его кто-то охарактеризовал, с героем, на месте которого мог бы оказаться каждый. Женщины в ней оккупировали не менее шаблонные роли ужасной невесты, принцессы в беде, обалденной воительницы и соблазнительной вампирши. Каждую из них, мне надеюсь, удалось вывернуть градусов этак на 45, но это все равно стандартные, шаблонные персонажи. А вот «Звездная пыль» — девичья книжка, даже несмотря на то, что в ней есть такой же обыденный герой. Тристран Торн, не говоря уже о семерых принцах, жаждущих укокошить друг друга. Может, это потому, что стоило на сцене появиться Ивейн, она тут же забрала на себя все внимание. А может быть и потому, что отношения между женщинами — королевой ведьм, Ивейн, Викторией Форестер, леди Уной и даже Сэмелой оказались куда сложнее и темнее, чем отношения, если их можно таковыми назвать, между мальчиками. День... «Когда я обменял папу на двух золотых рыбок» — снова мальчишеская книга, а Коралина, которая выйдет в мае 2002 года — «Девчоночья». Первое, что я понял, когда приступил к американским богам, и даже еще раньше, пора решительно завязывать с Максимой Льюиса, утверждавшего, что писать о том, как «Странные вещи», влияют на странных людей, это слишком большая странность, чтобы ее можно было себе позволить. Мол, путешествия Гулливера сработали именно потому, что Гулливер был нормальным, а Алиса в «Стране чудес» не сработала бы быть Алиса необычайным ребенком, если вдуматься само по себе, довольно странное заявление. Если есть в литературе по-настоящему странный персонаж – Так это, собственно, Алиса. В сэндмене я с удовольствием писала о людях из Зазеркалья, начиная с самого повелителя снов и заканчивая такими хитро вывернутыми деятелями, как император Соединенных Штатов. Должен заметить, что решение о том, какими окажутся в итоге американские боги, принималось почти без меня. У них американских богов. На этот счет имелось свое мнение, и право голоса мне практически не оставили. Романы разрастаются самовольно. «Американские боги» начались задолго до того, как я понял, что собираюсь написать роман под названием «Американские боги». Они начались в мае 1997 года с одной идеей, которую я никак не мог выкинуть из головы. Я обдумывал ее по ночам в постели, прежде чем заснуть, словно в голове крутился видеоклип. И каждую ночь я смотрел еще одну очередную пару минут из этой истории. В июне 1997 года я записал на своем потрепанном палмтопе следующее. «Парень нанимается в телохранители к волшебнику. Волшебник уже совершенно за гранью». Он знакомится с героем в самолете и тут же предлагает ему работу, просто потому что оказался в соседнем кресле. К этому приводит цепочка событий, включающая пропущенные рейсы, отмены, неожиданные подсадки в первый класс, и в итоге парень из соседнего кресла вдруг знакомится с героем и предлагает ему работу. Жизнь героя все равно летит к чертям. Так что он соглашается. Это уже, собственно, начало книги. На тот момент я только знал, что это начало чего-то. Какого такого чего-то понятия не имел? Кино? Телесериала? Рассказа? Я не знаю ни одного автора в жанре фикшн, который начинал бы писать с чистого листа. Впрочем, они вполне возможно существуют, просто я с ними до сих пор не знаком. Обычно у вас уже что-то есть в качестве отправной точки, картинка или персонаж, и обычно у вас есть вдобавок начало или середина или конец сюжета. Когда у вас есть готовая середина, это очень хорошо, потому что к тому времени, как вы доберетесь до середины, У вас уже будет полна голова всякого интересного. Конец? Тоже отлично. Если знать, как оно все закончится, можно просто стартовать с произвольного места, как следует нацелиться и начинать писать. Если повезет, все даже может закончиться именно там, куда вы с самого начала намеревались попасть». «Наверное, бывают писатели, у которых есть и начало, и середина, и конец еще до того, как они сядут писать. У меня так редко получается. Вот так я и оказался 4 года назад с одним только началом. А если вы и правда хотите написать книгу, вам этого будет маловато. Если у вас есть только начало, то когда вы его напишете, вам будет некуда двигаться дальше». Но год спустя у меня в голове уже была целая история об этих людях. Я попробовал ее записать. Персонажа, которого я считал волшебником, хотя я почти сразу решил, что он на самом деле никакой не волшебник, теперь вроде бы звали Средой. Как звали второго, я пока не знал. Раз ему предстояло работать телохранителем, я назвал его Райдером, но в этом чувствовалось что-то неправильное. У меня уже крутился в голове рассказ об этих двоих и о нескольких убийствах в маленьком городке на Среднем Западе под названием Силверсайт. Я написал страницу и бросил, в основном потому, что все это как-то не очень друг другу подходило. Примерно тогда же мне приснился сон, от которого я проснулся весь в поту и смятении. Сон о мертвой жене. Он, казалось, тоже имел какое-то отношение к этой истории, так что я его на всякий случай записал и отложил. Через несколько месяцев, в сентябре 1998 года, я снова взялся за эту историю и стал писать от первого лица. На сей раз заслав парня, ранее известного как Райдер, и которого я теперь попробовал называть Беном Кобольдом, но это все равно вызывало какие-то не те ассоциации. Городок Шелби, потому что Силверсайд выглядел уж слишком экзотично, без сопровождения. Я исписал страниц 10 и снова встал. Мне все еще было некомфортно с этим сюжетом. На тот момент я уже был почти готов признать, что история, которую я так и решил засунуть в этот маленький приозерный город, «Хм, — подумал я, — где-то здесь надо его, правда, так и окрестить — Лейксайдом. А что? Такое солидное, невзрачное название. Прям то, что надо. Тянет на часть романа, и прописывать ее отдельно просто не имеет смысла. Роман-то у меня к тому времени уже был, уже несколько месяцев как был». Тогда, в июле 1998 года, я отправился в Норвегию и Финляндию через Исландию. Возможно, удаленность от Америки или недостаток сна, неизбежный при путешествии в страну полярного дня, сделали свое дело. Как бы там ни было, в Рейкьявике Роман неожиданно решил войти в фокус. Нет, не сюжет. У меня до сих пор не было ничего, кроме встречи в самолете и фрагмента истории, происходящей в городке. Но я впервые понял, о чем будет эта книга. Теперь у меня было направление. Я написал издателю, сообщая, что моя следующая книга будет отнюдь не исторической фэнтези о Лондоне времен реставрации, а современной американской фантасмагорией еще не слишком уверенно предложил рабочее название «Американские боги». Я все продолжал искать имя для главного героя. В именах, в конце концов, есть своя магия. Я знал, что это имя должно быть говорящим. Попробовал было назвать его «Ленивцем», но ему, кажется, не понравилось. Потом «Сыщиком» тоже не пошло. Я перепробовал на вырост все имена, какие только приходили на ум, а он лишь молча глядел на меня откуда-то изнутри моей головы, совершенно не в восторге от этих экзорсисов. Не дать не взять Румпельштильцхенхен. В конце концов он выбрал себе имя из песни Элвиса Костелло, Одно из альбома «Bespoke Songs, Lost Dogs, Detors and Rendezvous. Ее исполняет группа Was, Not Was, и она про двух парней по имени Тень и Джимми. Я подумал-подумал, покрутил, примерил, и вдруг. Тень неудобно вытянулся на своей койке и бросил взгляд на стену напротив. На календарь дикие птицы Северной Америки с перечеркнутыми днями, проведенными в тюрьме, и сосчитал, сколько их осталось до освобождения. Теперь у меня было имя, а значит, можно было начать. Первую главу я написал где-то в декабре 1998 года. Я все еще пытался вести рассказ от первого лица, и это было решительно неудобно. Тень был слишком, черт его побери, скрытный тип, и не особенно много выдавал наружу, что довольно сложно уже и для третьего лица, а для первого и вовсе тяжко. Вторую главу я начал в июне 1999 года в поезде по дороге домой с Комик-Кона в Сан-Диего. Это путешествие длиной в три дня. Много чего можно успеть написать. В общем, книга началась. Я все еще не знал, как ее назову но тут издатели принялись присылать мне макеты-обложки. Вверху каждого огромными буквами значилось «Американские боги», и я понял, что мое рабочее название успело превратиться в окончательное. Я продолжал писать, совершенно зачарованный происходящим. В хорошие дни я чувствовал себя больше первым читателем, чем писателем. Такое со мной редко случалось – со времен Сентмена ни тень, ни среда обычными людьми никоим образом не были. Они были исключительно самими собой, неповторимо и местами даже свирепо. Странные люди, идеально подходящие для странных событий, с которыми им предстояло столкнуться. Теперь у книги появился и гендер, и со всей определенностью мужской. Сейчас, оглядываясь назад, я задумываюсь, не это ли пытаются компенсировать коротенькие вставные истории в американских богах. По всей книге их рассыпано, наверное, с полдюжины. И все они, кроме одной, совершенно точно женские. Даже та, что про таксиста и торговца оманскими безделушками. Может, в этом все дело? Не знаю. Зато знаю, что в Америке и в ее истории есть такие вещи, которые проще показать, чем рассказать. Поэтому я проследил личные истории нескольких персонажей от их далекой родины и до самой Америки. Историю сибирского шамана, жившего 16 тысяч лет назад, историю корнуольского карманного воришки 200-летней давности, и от каждого из них я узнал, что-то важное. После того, как со вставными историями было покончено, я все еще продолжал писать. И писать, и писать. Книга оказалась вдвое длиннее, чем я думал. Сюжет, который писал вроде бы я, крутился и извивался, а я потихоньку начинал понимать, что это вовсе никакой не сюжет. Я писал и писал книгу, ставил одно слово после другого, пока не приблизился к общему количеству в 200 тысяч. В один прекрасный день я поднял голову, и на улице оказался январь 2001 года. Я сидел в древнем и пустом доме в Ирландии, у торфяного камина, на которой царившему в комнате холоду было решительно наплевать. Я сохранил текст в компьютере и понял, что только что, Закончил писать книгу. Я задумался, что же я узнал за это время, и вспомнил, что сказал мне за полгода до этого Джин Вулф. Ты никогда не узнаешь, как написать роман. Ты просто узнаешь, как писать роман, который ты сейчас пишешь. Впервые опубликовано на сайте пауэлс.ком в 2001 году сопровождение релиза американских богов.